Время действия – суббота. Место действия – агентство Фэн Этетеймент. Небольшой кафе-буфет внутри здания. За одним из столиков только что присели Юн Ми и Юне. «Можешь обращаться ко мне, Сан говорит Юн Ми Юне. «Хорошо, Сан не спорит с ней Юн Ми. «Давай возьмем кофе и поговорим, познакомимся»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 Похоже, думает она, эта девчонка решила устроить со мною игру. Какую? Деньги у нее точно есть, но вот платить она за себя почему-то не хочет. Проверяет, жадная лия я. Санбэ, произносит в этот момент Юнми. Как старшую, прошу вас, позаботьтесь обо мне. Хорошо, кивает Санбэ, я угощу тебя кофе. Чаем, поправляет Юнми. Чаем? удивляется Юне.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 оглушенном состоянии от внезапного появления рядом с нею звезды эстрады. «Растешь! Так скоро будем с тобой вместе выступать на сцене!» «Легко!» – отвечает Юнми. «Постой! А что это ты такое пьешь? Пиво?» «Лекарство!» – говорит Юнми, беря со стола и протягивая справку. Сэхун читает. «Лучше забудь об этом!» – советует он, возвращая ее Юнми. «Никто не будет вдаваться в подробности!»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 Я буду стараться написать тебе хорошую песню. Юнми встаёт со стула и кланяется. Сихон-аппа кланяется в ответ. Постарайся, просит он. Теперь круглые глаза уже устав менеджера Сихона. Сноска: став менеджер менеджер по работе с персоналом. Конец сноски. Юнми спрашивает Юнэ, идя рядом с ней по коридору в направлении выхода.